Николай Ануфриев, Александр Пиджаренко. «Тайны сыска». Книга первая. Издательство «Пресса Украины». Киев, 2002 год. Читает Вячеслав Манелов. В первой книге... Рассказывается о возникновении сыска, его становлении и развитии в отдельных странах Древнего Востока и античного мира, Киевской, Древней Руси и Российском государстве до конца XIX века. Книга рассчитана на работников правоохранительных органов, преподавателей адъюнктов, студентов, курсантов, а также будет интересно широкому кругу читателей. Коротко об авторах. Ануфриев Николай Иванович, 1950 года рождения. В 1976 году закончил Харьковский юридический институт. В том же году начал службу в органах внутренних дел следователем Кировоградского РОВД УВД Кировоградской области. В последующем работал на должностях оперативно-начальствующего состава той же области. В феврале 1996 года Николай Иванович назначен начальником главного управления кадров МВД Украины а в сентябре 1997 года заместителем министра внутренних дел Украины, начальником главного управления по работе с личным составом. В настоящее время он заместитель государственного секретаря МВД Украины. Ануфриев – генерал-полковник милиции, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, член Криминологической ассоциации Украины, автор трех монографий и более 60 публикаций по проблемам криминологии, управления органами внутренних дел и совершенствования организации кадровой работы. Пиджаренко Александр Михайлович, 1945 года рождения. В 1974 году закончил юридический факультет Киевского государственного университета имени Тараса Григорьевича Шевченко. В 1989 году аспирантуру того же вуза. С 1967 года работал в народном суде, а затем служил в органах внутренних дел, находился на оперативной, научной и преподавательской работе. До выхода на пенсию руководил циклом специальных дисциплин в учебном заведении МВД Украины. В 1993 году Александр Михайлович избран председателем Совета Киевской городской организации Союза юристов Украины. С 1999 года он профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права. В 2001 году назначен деканом юридического факультета Киевского национального университета культуры и искусств. Пиджаренко – заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, доцент, автор более 200 публикаций по проблемам борьбы, с отдельными видами преступлений, по истории разыскной деятельности, а также нескольких книг на правовую тематику, в том числе «История и тайны уголовного и политического сыска», изданной в 1994 году. Я не мог не обратить внимания на то, что многие из лиц, посвятивших себя полицейской службе, ради достижения успеха в обнаружении преступлений при преследовании и поимке различного рода злоумышленников готовы жертвовать не только здоровьем, но иногда и жизнью. Из циркуляра министра внутренних дел Российской империи «Маскова, номер 69, от 19 июня»